Однако довольно скоро они обнаружили еще одну особенность тумана. Звуки. Они так и не смогли понять, что это за звуки. То ли многократное и усиленное эхо их собственных шагов и хрусток гусениц, то ли какие-то другие, естественные шумы. Несколько раз Кости внезапно глушил двигатель, и они замирали, прислушиваясь.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 Дейн вздрогнул. Башмаки его съехали с гравия и песка на что-то гладкое. Теперь он стоял на плите мостовой, а темное пятно оказалось обвалившейся стеной древнего строения. Пустошь кончилась. Они достигли развалин. «Торсон! Дейн, это кричал Рип, и Дейн поспешил откликнуться. Трос больше не натягивался, значит, краулер стоял. Дэйн осторожно двинулся вперед и наткнулся на Рипа. Рип стоял, склонившись над лежащим Вилкоксом. Оказывается, Вилкокс оступился и попал ногой в трещину. Перелома не случилось, но острый камень пропорол ему икру, а нога застряла. Вчетвером они подняли штурмана, посадили на платформу краулера и перевязали рваную рану, из которой хлистала кровь.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 Дейн обнаружил, что различают уже не только фигуры своих товарищей, но и их лица. Еще он заметил, что все они то и дело опасливо оглядываются и косятся на черные провалы. Рип вдруг вытащил фонарик и включил его. Луч света упал на темное пятно у ближайшей стены. как остановил краулер. Рип нагнулся над своей находкой и Дейн подошел к нему. Рип принюхался, посапывая, словно ищейка, разбирающая запутанный след. «Что тут у тебя?» — спросил Дэйн. «Пятно как пятно, ничего особенного». Луч фонарика заскользил по мостовой, как будто Рип искал еще что-то. В круге света появился какой-то желтоватый комочек. Рип рассматривал его очень внимательно, но рукой не касался. Дэйн нагнулся. «Крэкс!» — произнес Рип. Дейн отшатнулся. «Ну да». «Понюхай», — посоветовал Рип. «Но дэн не стал следовать этому совету. Чем меньше имеешь дело с Крексом, тем лучше». Рип выпрямился и подошел к Краулеру. «Кто-то здесь выплюнул жвачку Крекса», — сообщил он. «Совсем недавно. Возможно, сегодня утром». «Я же говорил, браконьеры», — сказал Кости. «Так». Вилкокс стиснул рукоять бластера. Крэкс был наркотиком, объявленным вне закона по всей галактике. Человек, жующий Крэкс, обретал ненадолго невероятно быструю реакцию, сверхчеловеческую способность владеть собой, необычайную ясность мышления. Потом следовала жестокая расплата, но под действием наркотика человек становился вдвое хитрее, вдвое быстрее,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 С того момента, как он нашел жвачку Крекса, его хорошее настроение испарилось. «Лагерь они разбили не в городе», — уверенно сказал Дейн. «Здесь среди развалин было нехорошо. Все здесь было чужое, жуткое, давящее. Дэн никогда не считал себя особенно чувствительным человеком, но эти развалины его угнетали. Остальные, по-видимому, чувствовали себя не лучше».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 он приладил ларингофон и подтянул ремень шлема. Но не голосом, а жестом он приказал окружить палатку. Дэн с Рипом поползли вправо, прячась за обломками и кучами щебня. Когда они проползли примерно четверть окружности, Рип схватил Дэйна за руку и знаком велел остановиться, а сам пополз дальше, заходя противнику в тыл. Дэйн осторожно приподнял голову. Палатка стояла посередине довольно обширного пространства, тщательно расчищенного от отщебня и мусора. Можно было подумать, что археологи подготовили здесь стоянку для флиттеров или для краулеров, но не видно было никаких следов археологических раскопок. Дэйн плохо представлял себе археологические работы только по кино и рассказам Рипа, но одно было ясно, то, что было перед ним – более всего напоминала не научную станцию, а полевой штаб крупного отряда первопроходцев или изыскателей. Может быть, палатка действительно оставлена изыскателями? Затем в поле его зрения появился Краулер. Вилкокс восседал на платформе в такой позе, что посторонний наблюдатель никак не заподозрил бы в нем раненого. Краулер с хрустом двигался прямо к палатке,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 «Осторожно!» Рип схватил Дэйна за руку и вовремя. Еще шаг, и Дэйн с размаху налетел бы на каменный выступ, выросший вдруг из тумана. Они услышали многократно отраженное эхо своих шагов и через несколько минут поняли, что находятся в узком ущелье. Тогда они взялись за руки и растянулись в цепь, фланги цепи уперлись в скалистые обрывы. И здесь Вил как снова остановил краулер.